Воздравление свершалось с жадной быстротой. В голове, утомленной шестидневным лихорадочным бредом, чувствовал теперь ленивое и приятное отсутствие мысли. Аппетит явился в удвоенном размере, И тело мое крепло по часам, Впивая каждой своей частицей и здоровье и радость жизни. Вместе с тем с новой силой потянуло меня в лес,